Глава 48. Что касается Анрита, он перебрался в Нью-Йорк. Отправился покорять новые горизонты в городе, достойном его амбиций. Подальше от мастерской и прежде всего от меня. Перед отъездом он всё уладил. Я получила от него официальное письмо с учтивыми извинениями за то, что его отъезд может создать нам сложности. Но он верит, что мы с Колет способны достичь больших успехов. Мы талантливы, и нам ничего не страшно, пока мы вместе. Он желает нам удачи. Адреса Анри не оставил. По странному стечению обстоятельств, как это иногда бывает в жизни, Колет тоже отправилась на запад. Чарли Чаплин вернулся в Голливуд не один. С ним приехала красивая блондинка со слепительной улыбкой полной решимости жить той жизнью, которую у нее украли. Я осталась одна, и винить мне было некого. И тут, словно всего этого было недостаточно, Франция вступила в войну. Чарльз Тон остался лишь далеким воспоминанием, которое очень скоро было разрушено бомбами».